Глава вторая. «Представь, будто наводишь мост», — сказала доктор Рамигас. «Открываешь дверь». Эладора Даттин кивнула, закусила губу, чтобы не заикаться, и продекламировала заклинание, которому научилась у Рамигас. «Что-то не похоже, будто открывается дверь», — подумала она. «Скорее, будто долбишь по наковальне на собственной голове». Сегодня Эладора пришла на урок чародейства неподготовленной. Впрочем, с равным успехом это относится ко всему ее импровизированному обучению. Она не помнила точно, когда познакомилась с Рамигас. В мучительном мороке окончания кризиса. Те дни после пережитого ужаса сокрыты туманом. Эладора смутно помнит, как влачилась прочь с могильного холма, от гробницы Таев. Ее душу и тело изранило богохульное колдовство покойного деда. После были недели на больничной койке, металлический привкус обезболивающих и непрерывный ряд тусклых силуэтов, поочередно задававших ей вопросы. Снова и снова. Сотрудники городского дозора, церкви, гильдии алхимиков, Чрезвычайного комитета, все пытались сложить мозаику событий переделавших гвердон, обследовать поломанный треснувший город и дать ему самому хоть какое-то осмысленное объяснение случившегося. Один такой силуэт не отходил от Эладоры и спустя недели проявился в женщину с яркими глазами, чересчур энергичную, чтобы верить ее возрасту по морщинам на темной коже бесконечные опросы и дознания понемногу сменились беседами и невзаимными исповедями и по ходу этого дела рамигас объявила что собирается научить эладору колдовать Эладора протянула руку и вроде почувствовала как по предплечью струится сила боль уж точно почувствовала и предположила что ей впрямь удалось вступить с чем то в контакт медленно сомкнула кулак представляя, как заклинание парализует мишень, накладывает на нее незримые колдовские цепи. Но тут потеряла контроль, волшебство утекло сквозь пальцы. На миг она словно бы сунула руку в огонь. Незримые цепи тут же расплавились, от жидкого металла вздулась кожа. Пошедшая наперекосяк заклинание дает непредсказуемый выхлоп. Если поглотить вызванную ей силу, то можно рассеять ее в теле рискуя получить внутренние повреждения. Если отпустить, то можно что-нибудь поджечь, а этот стиснутый кабинетик в парламентском управлении промлибов завален книгами и документами. Застряв в нерешительности, она не убирала руку из огня, пока Рамигас не придвинулась и не стряхнула неверное заклинание, как будто налипшую паутинку. Небрежное обхождение этой дамы с могучими чарами впечатляло. — Неплохая попытка, — заметила Рамигас. Только ты разгильдяйка. Ты пренебрегала упражнениями. — Я… мне трудно выкроить время. Господин Келкин… — Дай ему волю. Келкин до смерти заработает нас обеих. Рамигас подкинула Элладоре влажную тряпочку. И та намотала ее на ладонь. Иногда кое-что на свете происходит вразрез с его расписанием. Дело не в расписании, подмывала воскликнуть Эладору. Я тружусь, чтобы починить Гвердон, а вы занимаетесь тем, чем положено по должности специальному волхвователю». Но снова использовать все тот же довод ей не хотелось. Умом Рамига сможет и понимала, что произошло с городом. Но она не из Гвердона. Ей не прочувствовать, как Элодория, тупылкую потребность его спасать. Она выбрала иной стиль поведения. А вы, значит, намерены угробить меня в свободное время? Чары, промолвила Рамигас. Это великолепная здоровая тренировка ума с крайне незначительным риском самосожжения. И Если тебе от жизни нужны всего лишь достаток, «Власть и трезвый рассудок, то иди-ка в алхимики!» За последний век алхимическая революция Гвердона преобразила город, а торговля алхиморужием приносит из заморских краев несметные богатства, когда полмира окутаны Божьей войной. «Не хочу быть алхимиком, и политсоветником тоже, и...» «Давай заново!» и постарайся на этот раз не взорваться. Эладора простонала и попыталась очистить разум или, по крайней мере, отбросить самые навязчивые заботы. Она опять подняла руку, вообразив сплетающиеся невероятные формы. И в дверь заколотили, заорали надоедливым голосом Перика. «Председатель выехал! Он созывает!» Возглас резко осекся. Эладора открыла дверь, и обнаружила неподвижного перека. Заклинание заморозило его, не дав достучаться. Рамигас хрюкнула в веселом изумлении, мановением отгоняя паралич. «Комитет!» — докончил перек. Он обжег Эладору взглядом, обжег бы и Рамигас, если посмелился. Колдунья не удостоила его внимания. Забрала тяжеленный гримуар и поспешила на выход окунаясь в шум и гам управления. «Не забывай заниматься Кхебешским!» давала она Эладоре указания на ходу. «С плохим Кхебешским в чарах далеко не продвинуться!» Еще бы Ромигас не помянула об этом. Она сама из далекого города Кхебеша. А овладение этим трудным и невразумительным языком стоит в самом низу списка задач Эладоры. Перек подождал, пока Рамигас скроется, прежде чем ядовито заговорил: Председатель Келкин час назад отправил вам эфирограмму, ему требуется ваш отчет. Мне не хотелось прерывать ваши занятия со специальным волхвователем. Эладора про себя чертыхнулась, протиснулась мимо Перика и понеслась к своему столу в канцелярии. С дюжину других помощников чрезвычайного комитета поглазели на нее, затем вернулись к работе. Каждый неистово черкал цифры, как в последнюю минуту перед концом выпускного экзамена. В соседнем кабинете приглушенно стрекотал эфирограф. По коридору надвигалась волна гулких голосов. Келкин почти уже здесь. Она свалила бумаги в свой поношенный ранец, безбожно молясь, чтобы они лежали в нужном порядке. Перед мысленным взором предстала, как Келкин, ее начальник. Начальник над всеми. Глава чрезвычайного комитета И фактический правитель Гвердона Топает по площади мужества Пыхтит, как паровой мотор Волочит за собой толпу просителей и песцов Охранников и нищих Сумасбродов и газетчиков И небесам ведомо кого еще Когда бы Келкин в последнее время Не появлялся на публике До повального бунта оставался один вздох Обычно Элладора переживала Как бы чего не стряслось, пока Келкин рыщет по городу, которым временно управляет. Сегодня ей даже хотелось, чтобы что-то стряслось. Хоть что-нибудь бы его отвлекло. Она не готова. Эладора пожалела, что не вызубрила ничего мучительней парализующей формулы. Но, увы, додумалась только попросить Перека об одолжении. — Вы не могли бы э -э задержать его? «Дайте мне всего пять минут!» По правде, ей нужно было пять месяцев, а то и пять лет. Титанический отчет на ее столе был исследованием происхождения, населения, строения и состояния нового города. Десять месяцев назад, на пике того, что иные прозвали кризисом, а другие — чудом с помойки, внутри Гвердона как взрыв, Исторгся в бытие еще один город. Муравейник улиц и туннелей, дворцов и многоквартирных блоков, исполненных целиком из жемчужно-белого камня, извергся из трупа одного бандита по имени Шпат и вобрал в себя юго-восточный сектор Гвердона, причинив несчетный ущерб порту и гильдии алхимиков. С тех пор новый город осваивался и заселялся на всех парах. В основном беженцами. Но и любой храбрец мог туда пойти и застолбить себе пустой дворец или светлую тихую аркаду. Гвердон и до того трещал под чередой ударов. Городская стража выбилась из сил. Взять под контроль новый город сразу после его сотворения не было никакой возможности. Газеты разжигали беспорядки слухами о безумном разврате и преступлениях. Там мыслимо все. Сама реальность в новом городе не закреплена намертво. Отчетки шел свидетельствами о волшебстве и чудесах, которые нельзя приписать ни одному известному Богу. Проходили общественные протесты. Передовицы требовали обуздать новый город, вычистить, посадить на карантин, разрушить и расколдовать. Но никак не могли прийти к единому мнению, что конкретно надо, И как этого добиться? Невыполнимым заданием Эладоры было проникнуть в суть нового города, составить карту, провести его учет и инвентаризацию. Другие в штабе промышленных либералов должны были, основываясь на ее труде, создать грандиозный законопроект о безопасности, который Келкин велел породить. Некогда он был великим реформатором, но за последние двадцать лет снискал себе репутацию на невеззаконные порядка и был решительно настроен навести порядок и в новом городе. Эладора глянула на страницу. Полностью чистый бланк, за исключением заглавия «Предлагаемые меры». Она явно была не готова. — Не мог бы я его задержать? — Скептически отозвался Перек. Председатель всех уже известил о заседании Чрезвычайного комитета. Нет, я бы не смог его задержать. Если вы не принесете доклад, этим займусь я. Ранее перек работал на господина Дроупа, из прикормленных алхимиками барыжников, главных соперников промышленных либералов Келкина. Официально барыжники назывались партия «Город вперед». Но всяк и поныне цитировал 20-летнюю присказку Келкина о том, что их единственная политическая программа барыжить на базаре оружием, отсюда и прозвище. Формально перек по-прежнему работает на дроупа, так как дроуп формально по-прежнему возглавляет парламент. Но тот парламент за 10 месяцев так ни разу и не сходился и больше никогда не будет собран в прежнем виде, в течение кризиса. Келкин взял власть над Старым Комитетом по общественному порядку, объявил общегородское чрезвычайное положение и принял особые полномочия. Элладора достаточно выучила историю, чтобы знать, насколько хрупким бывает порядок, как легко сломить устройство целого мироздания. В те мрачные дни Келкин удержал закон и порядок исключительно своей решительностью и личной силой духа за что она была ему глубоко благодарна. И словно чтобы окончательно разгромить и уничтожить Дроупа, через три месяца после кризиса на свет вылез скандал. Никто и не помнил ту давнюю историю о подкупе и превышении полномочий. Но ее оказалось достаточно, чтобы Дроуп не вернулся в Гвердон и не претендовал на главенство в чрезвычайном комитете. Эладора была вполне убеждена что это келкин умышленно допустил утечку в печать она лишь гадала как долго старикан держал про запас эти сведения порой эфра келкин бескомпромиссный идеалист а порой коварный приспособленец его биографы уже дерутся по разные стороны баррикад это моя работа отрезала Эладора боком отталкивая перека, Его лицо раскраснилось от гнева. Но она, ничего не добавив, просто позвала своего помощника. Риада выкарабкался из клубка других подручных и припустил к ней. Долговязый он сложился в полупоклоне. Всего на год-два младшей Ладоры Риада относился к ней как к какой-то старшей чиновной даме, хоть она и была одного с ним ассистентского ранга. Помощник помощника. Зубодробительное звание. Но в чрезвычайном комитете все стряпалось на скорую руку. В прошлом году кризис пропорол городу брюха, И они, как гнойный бинт, удерживали вместе его гражданские органы управления. Я направляюсь встречать председателя. Что дальше по моему расписанию? Вечером у вас прием в Хаитянском посольстве. На этом все. — Спасибо, — поблагодарила Эладора. Обойдя перека, она двинулась сквозь завалы письменных столов, перегородивших канцелярию. — О! — окликнул Риада. — Вас разыскивает ваша мать. Она в городе. Эладора на ходу врезалась в стол, навернулась, ободрав коленку об острый край. Рука на ранце разжалась, и бумаги посыпались на пол. Наклонившихся их собирать, она с горящими щеками Чуяла сердитое брюзжание перека. Ничего, ничего, упорно отговаривалась она, оттирая ряда, попытавшегося оказать помощь. Не его вина. Сильвой Даттин он не знаком. Более трех лет Эладора не общалась с матерью. О последнем таком событии свидетельствуют полукруглые шрамики у локтей. Она помнила, как в ресторане впивалась ногтями в кожу чтобы не начать выкрикивать этой женщине оскорбления. В кризис Эладора повидала и богов, и чудовищ. Но мысль о свидании с матерью до сих пор резала ножом под ребро. «Хватит! Не сейчас!» Она заставила себя встать, отряхнулась. Перек все еще сверлил ее взглядом, но по боку его. «Она нужна Келкину!» Эладора выскочила за дверь. Парламент, лабиринт галерей, залов, кабинетов и хранилищ. Но она научилась в нем бегло ориентироваться. Да и, в общем-то, он почти безлюден. Поскольку главная заседательная палата наверху пустовала уже девять месяцев, с делами справлялся куда меньший штат. Она нырнула на лестницу, через зал собраний срезала путь в главный коридор и как раз успела поравняться с Эфро Келкиным пока тот во главе окружения печатал шаг к совещательной палате. Он одышливо раздувал ноздри и на лысоватой макушке блестел пот. «Пятый раздел держи под рукой», приказал он ей. Эладора кивнула, надеясь, что пятый раздел сейчас не валяется там, на полу канцелярии. Сердце у нее колотилось, и не из-за одной только матери. С самих дней кризиса Она работала на Келкина, но только в третий раз сопровождает его в совещательную палату. В кризис Эладора совсем недолго являлась проводником мощи кошмарных черных железных богов. Близость к политической власти – лишь бледная тень того занебесного блеска, но схожа с ним больше чего-либо еще. Адмирал Вермейл придержал перед ней дверь совещательной палаты и она протиснулась мимо его объемистых телес. У Вермейла имелся свой, куда более тощий отчет в красной папке. Эладора ужаснулась тому, что могло скрываться внутри. Адмирал – советник Келкина по безопасности. В красной папке содержится докладная Вермейла по решению проблемы незаконного нового города. Десять месяцев назад, в разгар кризиса, Правительство обстреливало городские районы ракетами. Уже нет ничего немыслимого, никаких запретов и щепетильности. Адмирал склонил голову и негромко поздоровался с Ладорой, словно галантно пропускал ее вперед на званом ужине. Она присела на один из стульев, составленных в ряд у стены этой небольшой палаты. Чрезвычайный комитет состоял из восьми членов и пара песцов. Поэтому уже дюжине людей было в этом помещении неудобно. Сегодня их около тридцати. И многие еще толпились в дверях. У Элодоры свело живот при мысли представить свой черновой доклад такой обширной аудитории. Рамигас на другой стороне зала погрузилась в разговор с одним из штабистов Фермейла, И поддержки не предоставят. В проеме Элладора заметила недовольную рожу Перека. Он негодовал что его опять отстранили от совещания. Но Келкин постучал молотком, дверь закрылась, и заседание началось. «Объявляю М. Какое по счету?» «Девяносто четвертое», — шепнула Элладора. «Девяносто четвертое собрание Чрезвычайного комитета открытым. Обойдемся без зачитывания повестки. Джаред, начнем с вас». «Джаред...» Элегантная с проседью представительница Маридона крупнейшего предместья, встала и завела примерно ту же самую речь, какую и на 70 последних собраниях. Она красноречиво доказывала, что непосредственный кризис миновал. Настало время созывать новый парламент и вернуть управление городом его гражданам, под которыми она подразумевала гильдию алхимиков и их состоятельных союзников. Джаред, из махровых барыжников от и до. Не упоминая имени, Джаред давала понять, что Келкин не спроверг народовластие и шестисотлетние парламентские традиции. Элладора, все еще историк в глубине страдающей души, не удержалась от мысленных замечаний. Это о временах, когда сие прогнившее учреждение стало сборищем королевских заложников. О пятидесятилетнем промежутке, когда Гвердон попал под господство чудовищных черных железных богов. О парламенте праведных, где девять десятых мест заполняла церковь хранителей. Уселась Джарит не раньше, чем вскочил новый выступающий. Еще один барыжник, Абвер, подверг чрезвычайный комитет критики за бездеятельность и равнодушие перед лицом нависшей над Гвердоном угрозы. Никто не знает, что делать с городом, который возник в конце кризиса. Он переполнен преступниками и сектантами. Городскому дозору не достает храбрости патрулировать чужеродные улицы, а комитет отказывается санкционировать создание новых сальников. На это Элодора внутренне улыбнулась. Сальники — жестокие пугало, производимые гильдией алхимиков. В разгар кризиса Алхимики получили разрешение хватать подозреваемых на улицах и перетапливать их в сальных чанах для создания армии страхолюдин, чтобы в итоге подчинить себе городскую стражу. Не совершить Келкин ничего другого, Элодора была бы ему предана только за то, что он приструнил этих свечек убить с лютыми ухмылками. И явно не только она питает подобные чувства. Если хоть в одном и сойдется весь Гвердон, Это в том, что сальники – настоящие чудовища. Вот только половина города считает, что эти чудовища оправданы. Надо же как-то держать в узде вторую половину. Председатель бесстрастно слушал выступление. Примерно на середине он откинулся в кресле и щелкнул пальцами Эладоре. Она разворошила ранец и подала ему то, что сумела отыскать от пятого раздела. Он пролистал, сделал пару поправок, потом взял красную папку Вермейла и раскрыл, разместив на зеленом сукне стола рядом с пятым разделом. Стало интересно, нарочно ли адмирал выбрал красный цвет. Выглядела она лужей свежей крови, в которую Келкин обмакнул пальцы. Пока он просматривал материалы папки, Элладора попыталась заглянуть ему через плечо. Выцепить такие слова, как сальники плавучие тюрьмы принудительное обеззараживание стелющийся газ есть еще что нибудь прежде чем мы приступим к новым вопросам спросил келкин когда речь обвера кончилась он положил руку на красную папку нет над совещательной палатой повисла тишина головы прильнули ближе рамигас неподвижно Лицо не прочесть. Вермейл затаил дыхание. Барыжники облизали губы. Священники-хранители обмахивались. В колючих рясах в летнюю жару неуютно. «У меня нет новых вопросов!» — проговорил Эфра Поднялся гвалт. Все прочие члены комитета, их советники и подручные загомонили разом. Элладора в замешательстве поглядела на Вермейла, гадая. Что затеял Келкин? Он что, просто дразнит соперников по комитету, болтая перед ними вермейлом с его папкой, а потом отказывается голосовать по докладной адмирала? Или он собирается вынести вопрос на голосование, но в последний момент передумал, возможно, уловив какие-то тончайшие перемены здесь, в зале? Или, — Встревожила Силадора, Это признак пошатнувшегося здоровья. Председателю за семьдесят. И в кризис его тяжело ранили. Городу не выжить без направляющей его твердой руки. Вот он ударил молотком, призывая к порядку. «Есть старый вопрос», — произнес Келкин. «Ходатайство Джаред о созыве парламента и проведении всеобщих выборов. По-моему...» «На прошлом заседании я перенес голосование по этому ходатайству». Он точно над ними издевается. То ходатайство выдвигалось пять месяцев назад. С тех пор он переносил его не меньше полсотни раз. «Я поддерживаю ходатайство», — говорит Келкин. «Давайте проголосуем по предложению провести в городе и поселениях всеобщие выборы в новый парламент». Мертвая тишина. Джарет нерешительно подняла руку. Выбора ей не оставили. «За!» Опрос двинулся по кругу. Еще два «за». Очередь Абвера. Он оглядел союзников по совету, с нажимом пошептался с помощником и, запинаясь, заговорил. «Сама цель нашего собрания состоит в том, чтобы в первую очередь разобраться... В конце концов, созыв парламента и проведение выборов продлится недели. Нельзя же, я имею в виду, не согласится ли председатель, что будет существенным упущением со стороны комитета оставлять город в таком положении, отягощая ситуацию затяжными выборами. Город пережил 10 месяцев после кризиса. Мне кажется, 6 недель мы еще побарахтаемся. «Каков ваш голос, сэр?» Абвер уставился на Келкина с недоверием. Программа Келкина целиком построена на законе и правопорядке, на упрочнении и стабильности. А теперь он не только облил флагистоновым маслом всю свою платформу, но еще и вручил барыжникам спички. «Я голосую за». Если председатель отказывается сосредоточить наш чрезвычайный совет э, на действительно чрезвычайном деле, давайте как можно скорее вернемся к парламентской форме. Пусть выскажется народ. Следующим голосует Огилви, заместитель Келкина по промышленной либеральной партии. Огилви точно так же ошарашен призывом Келкина голосовать. С видом, будто сейчас выблюет живую рыбину, он поднял руку. «За!» – безжизненно выдавил он. Последний – молодой Патрос, глава церкви хранителей. Его лицо совершенно невозмутимо, глаза опущены в благоговейной молитве. Но со своего стула Эладора видела, как нервно он теребит на пальце золотой молитвенный перстень. Церковь хранителей была прежде государственной религией Гвердона. Около трехсот лет хранители хранили и богов, И порядок, повелевая подавляющим большинством в парламенте. С той поры их могущество пришло в упадок. На заре своей карьеры Келкин нанес им сокрушительный удар, когда провел акт о вольном городе, разрешивший открывать в Гвердоне храмы иноземных вероисповеданий. Но после взлета власти алхимиков и их барыжников между промлибами и хранителями сложился неустойчивый союз. Десять минут назад Эладора назвала баашура одним из самых преданных сторонников Келкина в комитете. Но теперь все подвисло в сомнениях. Наконец церковник поднял голову. Эладору поразило, каким взволнованным он казался. Господин Председатель, это ошибка! И город раскается в вашем решении. Мы ждали от вас непоколебимости, а вы нас предали. «От имени Святейшей Церкви хранитель я голосую против!» Келкин оставил прежнего союзника без внимания. «Председатель голосует за!» «Предложение принято!» «Все остальные дела приостанавливаются до созыва 153-го избранного парламента!» «Комитет соберется вновь лишь в случае особых обстоятельств!» «До тех пор председатель благодарит всех вас за службу!» Он стукнул молотком. Наступило ошеломленное молчание, а потом точно Келкин пинком сшиб пчелиный улей. Зал наполнило невероятно оглушительное жужжание голосов. Всем срочно стало необходимо высказаться. Двери тамкнули, и Гомон выплеснулся в коридор. Эладора мельком увидела перека, уже шушукавшегося с абвером. По-видимому, его перебежка от барыжников к промлибам уже позабыта. Естественно,. Кто, как ни крысы, шустрее всех бегут с тонущего корабля?» И перед ней был Келкин, капитан, который только что безрассудно направил судно на скалы. Первым делом он повернулся к Вермейлу и отдал назад красную папку. «Уничтожьте ее!» — приказал он. «И сожгите все копии!» Он вернул эладори пятый раздел ее отчета. На большей частью пустой страницы он нацарапал некоторые цифры. Ее расчетное население нового города, поделенное на число жителей, приходящееся на одного представителя в парламенте. Все остальные в правящих кругах Гвердона, как один, видели в новом городе угрозу общественному порядку. Гигантскую опухоль, которую необходимо иссечь. Келкин увидел в нем то, что есть. Достаточно новых голосов, чтобы опрокинуть парламентский баланс власти. Он не разбил свой корабль о скалы. Он пришвартовал его к девственному неизведанному берегу.